Глава 27. Ольга. Я не хочу просыпаться, но осторожное прикосновение становится настойчивее, и в какой-то момент я понимаю, что это руки Паши. Теплые и сильные. Открываю глаза и вижу его встревоженное лицо перед собой. Он смотрит на меня снизу вверх, опустившись на одно колено и придерживает за плечо. Не сразу, но я понимаю, что сижу в салоне машины на заднем сиденье. Паша развернул меня к дверце и явно собирается помочь выйти. Выйти. Не помню, как попала сюда. И не помню дорогу. Помню только бар и Диму. И ладони Паши на горле, он так сильно сжал, что земля вдруг уплыла из-под ног, и я провалилась в кромешную темноту. «Прости», — произносит он, заметив, как я на рефлексах потянулась пальцами к горлу. «Я не придумал ничего лучше». «Спасибо». Он кривится, хотя и пытается спрятать реакцию, но почему-то моя благодарность задевает его. Хотя почему-почему-то. Он сделал мне больно, а я говорю спасибо. Конечно, ему не по себе и хочется побыстрее вычеркнуть тупиковый момент из памяти. Он приказал отвести тебя на красный. На красном у меня своя квартира. Нет, ее тоже купил Дима, но она числится для черных дней и выполняет роль спасительной дистанции. Дима отправляет меня в нее, когда хочет отдохнуть от моего лица или чувствует, что может натворить дел. В нем иногда просыпается разум, и он ставит наши отношения на паузу. Отношения? Господи. Я даже в мыслях называю ад, происходящий между нами отношениями. По привычке. Как что-то загнанное глубоко под кожу. Уже не достать, и ты не веришь в саму возможность освободиться. Я киваю Паше и смотрю на его протянутую ладонь. Он снова рядом и хочет помочь. Я попробую сама. Ты на каблуках. Тут камера. Это нормально, если я донесу тебе, даже для водителя. Наверное, он прав. Но произошедшее в баре напомнило мне, каким жестоким и беспощадным может быть Дима. Как он резок и скор в ужасных решениях. А еще то, как закончил Стэс. Не надо нести, просто дай мне руку. Я смогу. У Паши на лице написано непонимание, но он уступает мне. Отклоняется назад, выскальзывая из салона Ауди и ждет, когда я все-таки возьму его руку. Я делаю, проклиная собственную слабость и скользкое кожаное сиденье, за которое у меня никак не получается зацепиться. Взгляд Паши темнеет от моих неуклюжих попыток и нежелания принять его помощь, но он молчит и ждет. Когда я касаюсь его крепких пальцев, он осторожно подтягивает меня на себя и следом страхует собственным телом, потому что первый же шаг уносит меня в сторону. Я почти падаю на него, не веря, что действительно ничего не могу поделать с собственным телом, которое живет отдельной жизнью, а Паша по-прежнему молчит. Он легонько придерживает меня и дает возможность попробовать еще. Еще один кривой шаг, если мне так хочется. Но он злится, это я тоже вижу. «Я обхвачу тебя за талию и приподниму», — говорит он, когда пауза затягивается, а я смотрю на входную дверь подъезда. Пытаюсь высчитать расстояние и благодарю Бога, что уже опустился вечер. Здесь немноголюдно, элитный жилой комплекс закрытый от посторонних высоким забором и пропускной системой. Поэтому очень тихо и даже уютно, из-за чего сразу же начинает клонить в сон. Я слишком вымотана, чтобы решать хоть что-то. Даже такую мелочь, как лучше сделать шаг. И чувствую лишь облегчение, которое распускается в сердце с каждой секундой. Я не в баре. Я не с Димой. Он далеко. Хорошо. Соглашаюсь с Пашей и сразу ощущаю, как широкая мужская ладонь скользит мне за спину и переносит чуть вперед. Он поднимает меня, как пушинку, и прижимает боком к себе. А потом несет к высокой входной двери с красивой длинной ручкой. У меня нет ключей. Спохватываюсь и понимаю, что сейчас не вспомню, где их можно отыскать. У меня есть. Все в порядке. Паша опускает меня на пол лишь в лифте, но не больше. Он продолжает держать меня в ласковых объятиях и дышать над моей головой, задевая теплыми волнами мои волосы. Я слышу, как бьется его сердце и считываю размеренный спокойный ритм. И он выглядит таким собранным и уверенным в каждом жесте, что трудно поверить, что совсем недавно мы были на грани, на чертовом волоске. Ведь Паша стоял в клубе, хозяина которого убил мой муж. Жестоко и хладнокровно, без тени сомнения и не дав тому ни секунды на оправдание. Он застрелил Стаса на моих глазах. Первое время я вздрагивала от любого резкого звука, все напоминало пальбу огнестрела и тут же отдавалась ужасными воспоминаниями. Но я, видимо, привыкла. Или забыла. Я позволила Паше перейти черту. Как будто урока по имени Стас не было в моей жизни. Как будто я не знаю, чем может закончиться наша история. Я могу дальше сама. Я отвлекаю Пашу от связки ключей, когда он делает последний поворот, и вытаскиваю ее из его ладони. Цепляюсь за дверной косяк и вхожу внутрь самостоятельно. Но Паша надвигается и подталкивает меня, переступая порог вслед за мной. Закрывает дверь. «Я знаю все слепые зоны Димы», — произносит он сзади. «Здесь камеры только на этаже. В квартире безопасно». Я угадываю, как он наклоняется и понимаю, что он все-таки хочет поднять меня на руки. И его прикосновения меняются. Мы остаемся наедине, и в нем просыпается мужчина. Он дотрагивается до меня, как до своей женщины, уверенно и не предполагая отказа. А меня обжигает и выворачивает. Обжигает от безумных чувств, которые я к нему испытываю, и выворачивает от страха. Что я наделала? Как могла позволить? Его же убьют. Нет. Я истеричным рывком оборачиваюсь и, теряя равновесие, хватаюсь за комод. Нет, Паша. Оля, успокойся. Ты должен уехать. «Я хочу, чтобы ты уехал». «Нет». «Что нет?» Я задыхаюсь и смотрю на его тихое красивое лицо, на котором не дрогнул ни один мускул. И он не слышит меня, все равно делает шаг навстречу. «Паша, я умоляю тебя, пожалуйста, уезжай». «Ты плачешь». «Нет, нет, хватит». Он подходит вплотную и протягивает ладонь к моему лицу, чтобы вытереть выступившие слезы. А мне нужно, чтобы он развернулся и ушел. «Мы не можем». Я качаю головой, как заведенное, и хочу отмахнуться от него, как от миража. Пусть это пройдет, пусть совершенная ошибка исчезнет, пока не случились последствия. Нам нельзя. Малыш? Нет. Во мне вдруг полыхает злоба, которая спутывает все мысли и эмоции, неправильные и внезапные, заслуженные другими и принесенные душными воспоминаниями. Вихрь. Я задыхаюсь и размахиваюсь, Хлёстко ударяю Пашу по щеке, а потом снова и снова. Не знаю, как остановиться. А он никак не реагирует, не отворачивается и молча принимает мои удары. И смотрит прямо в глаза, словно лучше меня знает, что это секундный всплеск и что на самом деле я бью другого мужчину.